К вечеру боярский разъезд пересек лугу, углубился в лес на противоположном берегу и остановился у двух, пристроившихся рядом с общим авином избы. урочище-лучище боярского сына Ерошу узнали, и хотя на этот раз он приехал не с боярином с Николаевым, ушедшим в засеку, его все равно напоили, накормили и уложили с сыновьями спать на широких палатях. Покормили их и утром, пока смерды седлали отдохнувших коней, а потому с первыми лучами солнца разъезд выехал на звонкий лужский лед и широким наметом помчался посереть реки. Огородившиеся высокими земляными стенами раглицы они миновали уже через час, и теперь под копыта ложилась нетронутая целина, а многократно стоптанный наезженный снег. Торговый люд уже успел проторить новый путь. Один раз им встретился даже обоз из десятка саней. При виде четырех закованных в железо всадников, мчащихся с высоко поднятыми рогатинами, торговцы начали торопливо составлять сани в круг. Но служилые люди пронеслись мимо, не тратя время на остановки и объяснения. Временами они переходили на шаг, давая роздых коням, а когда те начинали дышать ровно, перекидывали седла на заводных и разгонялись снова. Вскоре после полудня, во время точно такой же остановки, они не стали снимать седла, отпустили подпруги и повесили на морды полотняные торбы. Люди в это время развели огонь, порезали крупными ломтями хлеб, положили поверх его вареную боину, запили согретым на груди хмельным медом. Полчаса, и разъезд помчался дальше, кроша кованными копытами лед и заставляя виться за спиной вихри снега. Ближе к сумеркам боярин, уводя за собой сыновей, свернул слуги на узкую, неприметную речушку. Проехал по ней немногим дольше версты, после чего Яроша повернул в сторону берега, выбрался на широкое заснеженное поле, раскинувшееся, От самой реки и до высоких земляных стен, над которыми поднималась в небо луковка с позолоченным крестом. И здесь боярина в богатом доме рядом с храмом не оказалось, но и здесь воинов все равно встретили, вдосталь накормили и отвели широкую светелку для ночлега. Ну что, Новик, поприветствовал утром младшего сына Яроша, Пора тебе первое в жизни воинское поручение исполнять. Мчись сейчас назад, к замежью. Как встретишь в пути ополчение, передай Семену Прокофьевичу, что в бару на луге все спокойно, никаких львонцев нет. — Да, отец, — с готовностью вскочил мальчонка, — все исполню в точности. Уменьшившийся на двух коней и одного воина, разъезд утру. Выехал не в восточный, а в западный ворота Бора, легко преодолел полторы версты, поведущие к озеру утоптанной дороги, и перешел на рысь, пересекая широкий водоем. Прямо напротив селения начиналась река, Быстрица, соединяющая Черемецкое озеро с озером Врева. Пальду скакать казалось очень просто, слой снега еще и не доходил и до колена, и лошади раскидывали его просто и легко. Выбравшись на соседнее озеро, разъезд повернул направо, так же легко и просто преодолел еще две версты, после чего врезался в высокие заросли камыша и перешел на неспешный шаг. — Это надолго, — предупредил детей боярин, раздвигая камыши широкой грудью коня. — Здесь обычно ни зимой, ни летом хода нет. Летом топи открываются чуть не до самой пагубы. Зимой снег по грудь наметает, только сейчас пройти и можно. Так они пробивались чуть не весь остаток дня. Временами камыш расступался, на в ровных овальных проплешинах угадывалась не земля, а окна озер и бездонных омутов. Камышинные заросли оборвались только к сумеркам, когда бояре выбрались на берег реки Ширенки вдоль которой вековые сосны встречались уже куда чаще, чем коричневые метелочки камыша. Покормив коней, воины срубили две сухие ели, развели два костра и легли спать между ними, согреваемые теплом, сразу с двух сторон. Время от времени, когда пламя начинало затухать, кто-нибудь из сужилых людей поднимался и проталкивал толстые бревна дальше в огонь заставляя костры разгораться снова. В это самое время львонская армия тоже располагалась на ночлег. Кнехты, пытаясь согреться, старались развести костры как можно выше и жарче, и возле каждого из них сажали дежурного, постоянно подбрасывающего дрова. Утром все те же дежурные поставили на огонь котлы, в которые сперва накидали снега, Потом пшеничной крупы, а уже потом настрогали нежные свиные окорока. Запах по круге растекся такой вкусный, что аж волки в лесах завыли. На подъем и завтрак армия потратила немногим более получаса, после чего снова втянулась в движение, повернулась с широкой плессы на вдвое более узкую пагубу. Сколько нам еще на снегу ночевать, господин епископ, поинтересовался барон фон Кетценворт, которому взамен погибшего у чернего боевого коня пришлось довольствоваться трофейной лошадью, хотя и достаточно крепкой. Вы ведь у нас вместо проводника. Долуги осталось пройти еще около пятидесяти миль, откликнулся священник. Вдоль нее у русских стоит много поселений. И далеко не все обнесены стенами. — Да, пятьдесят миль! — вздохнул крестоносец. — Значит, еще не меньше двух ночей в снег заворачиваться придется. Надеюсь, хоть после этого Господь смеется над нами и пошлет. Впереди на расстоянии нескольких полетов стрелы вывернул из-за излученный отряд из трех всадников с заводными конями и остановился явно изумившись зрелищу наступающей армии. Спустя несколько мгновений удивление улетучилось, и они начали лихорадочно разворачивать жеребцов. «Останови их!» — во весь голос закричал дербский епископ. «Как?» — развел руками барон. На демон тьмы прекрасно понимал, к кому обращается священник. И в тот же миг боярин подумал, что убегать от врага — это стыд и позор. С врагом нужно сражаться. Боярский сын Ероша развернул коня и помчался прямо на медленно наступающей по русской реке Ордынской сотни. Рогатина в его руке медленно опустилась, выбирая цель. — Он радостно завопил фон Ригенвох, вонзая длинные острые шпоры в бока более ненужной кобылки впереди маячил отличный боевой конь оставалось лишь выбить из седла владельца крестоносец опустил свой ланс и нацелил его язычнику точно в подбородок всадники сближались дробя копытами растекающийся по поверхности реки смешок. Какое зрелище! Такого не сможет заменить никакая вечность. Давай, давай! Боярин уже и сам верил, что это именно он решил немного встряхнуть ордынцев, прежде чем вернуться к государеву-человеку с важной вестью. Один хороший удар рогатины «В щель остроклевого шлема, и можно уходить. Давай!» Но когда двух воинов разделяли уже считанные шаги, обычная рыбацкая лошадка, привыкшая таскать только тяжелые телеги и мокрые секи, внезапно испугалась предстоящего столкновения и, не слушая поводов, попыталась повернуть. Кони столкнулись, одновременно рухнув на снег, а с них кубарем полетели на землю и оба рыцаря, рухнув на спины, всего в паре шагов друг от друга. И вот тут барон фон Кетценворд впервые узнал, чем отличается русский властинчатый доспех от жесткой европейской кирасы. Пока он судорожно дергался в своем сплошном панцире, одетый в колонтарь боярин, изогнулся, повернулся на бок Потом встал на четвереньки и, наконец, выпрямился в весь рост. — Господь, заступник наш, — начал молиться барон, — вседержитель наш всемилостивый, спаси, помилуй, сохрани. А обнаживший саблю язычник, без особых раздумий на всю длину, вогнал ее под латную юбку лежащего врага. К нему уже приближался еще один рыцарь, занося над головой обнаженный меч. «Ха -ха! Опустился клинок, но Яроша успел рвануться вперед, предоставив лезвию бессильно черкануть по пластинам спины, а сам снизу вверх полоснул саблей по открывшейся щели под мышкой вскинутой руки. Ливонец болезненно вскрикнул, и боярин отбежал к коню. «Манец! Манец! Вставай!» Но жеребец бессильно бился на снегу, и все, чего мог сделать боярин, Это подобрать выроненный при столкновении щит. Да и убейте же его, — не выдержал кавалер Иван. Стоящие по сторонам крестоносцы двинулись вперед, опуская копья, и сбоку к ним пристроился львонский рыцарь. Боярин Ероша ждал, поигрывая саблей. Не в таких переделках бывал. Копья приближались, нацеленные в грудь, туда, где бьется горячее сильное сердце. когда Эдокопьон отвел щитом, второе с саблей толкнул себя над головой, но третье пробило живот и вошло в него почти на всю длину. Отец! Разумеется, демон тьмы мог заставить двух смертных по очереди подъехать к епископу, слезть с коней, опуститься на колени и отдать свое оружие. Но ведь никто не давал ему такого приказа. Ему приказали остановить. Он это сделал. если есть возможность побаловать себя красивым зрелищем, то почему бы этого не сделать? С рогатиной на тройку рыцарей мчался только один язычник. Второй скакал, просто прикрываясь мечом. «Покажем им, на кого не желают напасть, господа!» предложил рыцарь, оставивший свое копье в мертвом русиче, и обнажил меч. — Вперед, братья! Восемнадцатилетний сын боярина Яроши еще не был настолько уверен в своем мастерстве, чтобы метиться в сочленение доспехов или смотровую щель шлема. А потом он просто опустил рогатину и на всем ходу направил ее в грудь, рыцарского коня, одновременно пытаясь уклониться от направленного в грудь немецкого наконечника. Ланцевидная рогатина без труда пробила конный доспех, погрузившись глубоко в тело, но ну и рыцарский лэнс нашел свою цель, насквозь пробив щит, усиленный металлическими пластинами тигеляй и грудь воина. А вот старший сын, Неполных двадцати двух годов в своем умении не сомневался. Взбив щитом рыцарский район в сторону, он взмахнул кистянем и к тому мигу, когда всадники сблизились, шипастый многогранник обружился немцу точно на плечо. Обратным движением боярин метнул его второму рыцарю в бок, после чего уже не особо торопясь, подъехал к третьему распластавшемуся возле убитого коня ворогу И со всего маха его добил. — Разрешите мне, господин кавалер! — какой-то епископский дворянин, отпустив копье, начал разгон. — Здесь не турнир! — сын Кетлера взмахнул латной перчаткой, разрешая общую атаку. — Просто уничтожьте его! Но дворянин уже почти столкнулся с язычником. Ливонец зашел справа от него, лишая возможности действовать щитом, и Русич, осознавая неизбежность смерти, бросил бесполезную деревяшку и намотал на руку повод, так же разгоняя жеребца. — Есть! — граненый наконечник Лэнса впился язычнику в грудь, чуть выше прикрывающего живот зерцала, манзился почти по самой рукоять, Но тут боярин, почти уже убитый, в последний раз взмахнул кисть и опустил его прямо на шлем ливонца. Еще несколько шагов мертвые воины продолжали держаться в седлах, а потом начали медленно заваливаться на бок. Проклятые русские! Проклятые русские! Все никак не мог остановиться командующий армией. Мелкая стычка, и барон фон Кэтценворд убит. Вместе с ним убит еще один крестоносец и один ливонский дворянин. Барон де Толли ранен, языческая сабля рассекла ему руку до кости, только чудом ее не отрубив. Еще один крестоносец мучается со сломанной ключицей, а другой со сломанными ребрами, и все это ради уничтожения мелкого дозора. Над этим походом просто навис какой-то злой рок, начавшийся с дождей и заканчивающийся безумными всадниками. — Успокойтесь, сын мой, — утешил его дербский епископ. — Зато мы не позволили известию о нашем существовании уйти из этих лесов. «Расплата язычников еще впереди!» Ярошинский Новик застал залезу у Рыденки, когда тот следил за переходом ополчения через реку. Как-никак, четыре с половиной сотни под рукой собралось. Такой силой и полюбоваться приятно. «Семен Прокофьевич!» — лихо осадил коня юный воин. «До бора ливонцы не дошли, отец с братьями дальше отправились». — Спасибо, боярин Василий, — со всей вежливостью ответил причник. Стало быть, лицы, мы можем идти без беспокойства. Следующий вестник должен примчаться от Яроши как раз тогда, когда на конница минует зимник на город, Может, двумя-тремя часами позже. Зализа не верил в существование идущей по русской земле Ливонской армии. Но он уже не первый год занимался ратным делом и помнил, раз уж разведка послана, за сообщениями от нее надо следить. Вечер «Проклятые русские!» — повторил бородатый, нечесанный Лангснехт, входя в ворота Салиса. Неудачливого наемника узнать легко. Кираса Львонского коннекта... Меч рыцарский, каски нет вовсе. На ногах обувь неизвестно какой страны, Штаны из дорогого сукна. Поверх всего на плечи наброшен Простой мужицкий тулуп, Пропахший дымом и потом, Грязный, злой. Когда армия терпит поражение, Про них забывает в первую очередь, Предоставляя выбираться самим, Как получится. Судя по всему, И этому Ланкснехту жалованье платили в последний раз так давно, что он забыл цвет золота. И как он добирался до Ганзейского города, каким путем добывал пропитание, с кого и когда снял тулуп, лучше не спрашивать. Хотя бы потому, что зверевший от лишений солдат способен повести себя совсем не так, как ведут нормальные люди, а оружие всегда при нем». И пользоваться этим оружием он обычно умеет. Иди, ланшнехт не один. А будь и хотя бы четверо или пятеро, и городская стража, верная своему долгу, обязательно их остановила бы. один? Ну какой может быть вред от одного одичавшего наемника богатому городу? Либо сегодня же вечером зарежут в драке такие же дикие местные бродяги, либо продаст свой меч новому хозяину и станет охранять чей-то покой. Поэтому, не нарываясь на лишние неприятности, стражники сделали вид, что просто не заметили путника. Не было тут, не проходил, и все тут. Шагая по узким пахнущим кислятиной навозом улицам в сторону порта, Лангкнехт вдумчиво заглядывался на вывески. Наконец, одна из них показалась ему подходящей. Он толкнул дверь, принюхался — «Блин, и здесь табаком не пахнет! Когда же до вас дойдет, что это хорошо?» Наемник вошел в кабак с десятком грубо сколоченных столов и таких же топорных скамеек, окинул взглядом несколько одетых в суконные куртки мужчин с изъеденными оспой лицами. Среди них была парочка выглядевших еще потрепаннее его, Парочка в довольно чистых камзулах, вот только в и с мечом заявился он один. Ланскнехт огляделся в поисках стойки, не нашел, скинул на ближайшую лавку свой тулуп, уселся рядом и с облегчением отвалился к стене. Спустя минуту к нему подошла рыжеволосая девица в платье с закапанным жиром бюстом, передернула плечами. Лицо... Ее тоже выглядел изрядно изъеденным. Ну блин, я знал, что у вас не по всем Европам пришлось, но не думал, что до такой степени, поморщился наемник. Ладно, слушай, девка, я хочу получить пиво и нормальные еды. Суп, мясо, фрикадельки, ясно. Девка растерянно замотала головой. Хорошо, повторяю, терпеливо кивнул латвийц, и старательно отделяя каждый звук один от другого, повторил: "Я хочу получить пиво и нормальной еды. Суп, мясо, фрикадельки. Ясно. Вер", попыталась произнести девка, но на этом ее познания в немецком закончились. Блядь, да дадут меня тут пожрать или нет? Не выдержав. Ряпнул на... наемник. Девка подпрыгнула и кивнула. Да, господин Лохснегт, могу принести яичницу с беконом или грибную похлебку, или тушеное мясо, но оно стоит пол По-русски, значит, разговариваете, заскрипел зубами наемник. Что это за страна тогда такая? Может, Россия? Ты сюда есть, пришел, или мореплаванием заниматься? Презрительно хмыкнула девица. — Чего нести? — яичницу и похлебку, — понизил тон Ланскнехт. — И пиво. — На деньги есть? Наемник полез в штаны, заставив девку в изумлении выпучить глаза, а потом выкинул на стол несколько монет с рисунком в виде трилистника и несколькими латинскими буквами. — Пойдет? — Мясо нести? — Обойдусь. — Пиво Ланскнехту принесли сразу, яичницу чуть попозже, и объемная глиняная кружка к этому моменту уже опустела. — Повтори! — отпихнул наемник кружку в направлении девки, а сам уставился на яичницу с таким вожделением, словно созерцал это блюдо впервые в жизни. Минуту спустя на губах его появилась блаженная улыбка, И гость приступил к неторопливой трапезе. Поднесенную немного позже грибную похлебку, он слопал уже не с таким наслаждением, но все равно не без удовольствия. Потом вытянул ноги, а сам откинулся к стене и принялся неторопливо мелкими глоточками посасывать пиво. — You speak in English? Неожиданно поинтересовался один из прилично одетых гостей заведения. — По-английски? — усмехнул кнехт Вас интересует, — говорил я, — по-английски? — Ну, хоть кто-то поинтересовался знанием нормального человеческого языка. Это же черт знает что! Мы находимся в Ганзейском союзе, мы ходим по земле Ливонского ордена, а кроме русского здесь никто ничего не понимает. Я могу хоть где-нибудь найти место, в котором ничего не говорит про Россию. Хозяин не нового, но еще довольно крепкого двухмачтового нефа не имел ни малейшего представления о том, что сидящий перед ним потрепанный и уставший наемник когда-то читал лекции в Чикагском и Шеффилдском университетах. Об акустике твердых тел и генерации носителей зарядов. Англичанину хватило лишь того, что язык Ланскнехта был вполне понятен, хотя и показался немного странным. Но если вам так не нравится жить рядом с Московией, потянулся англичанин, могу предоставить вам возможность уехать от нее подальше. Интересно, куда? «Ла Корунья вас устроит? Испания, что ли?» «Вы знаете, где находится Ла Корунья?» — изумился торговец. «Вы были моряком?» «Был как-то пролетом», — прихлебнул пиво Лангсенехт. Фраза прозвучала настолько естественно, что в первый миг англичанин даже не понял, что это шутка. Однако языком наемник действительно владел достаточно хорошо. — Вам нужна работа? — решился на предложение англичанин. — Какая? — Может, быть, обсудим это на улице? — А почему бы и нет? — наемник допил пива и крикнул по-русски девке. — Эй, хозяйка, возьми тут, сколько с меня полагается. Аккуратно одетый англичанин и Лангценехт выбрались на улицу и неторопливо двинулись в сторону порта. — У меня есть такое предложение, — торговец опасливо гляделся. — Я беру вас к себе на корабль. Завтра мы отправляемся в Испанию с грузом русского железа и воска. Оттуда, загрузившись бархатом и габардином, в Крым. За это время вы должны научить меня разговаривать на русском языке. — Зачем вам это? — даже остановился наемник. — Ведь вы отлично владеете английским. Мне надоело торговать через посредников. Опять воровато стрельнул по сторонам глазами англичанин. — Я хочу сам заходить в русские порты, сам продавать свой товар и сам покупать московские поставы. Ганза, с меня половину прибыли. — Ну так плывите в Нарву или в Архангельск. — Архангельск? — выпучил глаза англичанин. — Это где? — А что еще не открыли? — и Ланскнехт небрежно отмахнулся. — Ничего, уже скоро. — Так вы согласны? Мне на корабле требуется еще и охрана. Решился поднять ставку торговец. — Я заплачу одновременно за меч и за учебу. Вам не нужно лишнее серебро? — В Крыму спуститесь на берег и уйдете домой. — В Крыму? — переспросил наемник. — А какой сейчас год? — Тысяча пятьсот пятьдесят второй, — растерялся от странного вопроса собеседник. — Пятьдесят второй, — задумчиво почесал в затылке наемник. — Значит, царь вот-вот при смерти окажется, в стране разброд начнется... А Аудовлад-Гирея наследное право на Руси-Московью. Что, если зайти к нему и сказать, что я знаю, как за пять-шесть лет покорить Россию, а?» Англичанин предпочел промолчать. Он впервые видел, чтобы человек не просто столь люто ненавидел свою страну, но и пытался совершить какие-то поступки для ее уничтожения. Недаром его предупреждали, что москвитяне — очень странные люди. Зато говорили о том, что это лучшие войны в Европе. Так что, заполучив такого наемника на борт, он ничуть не прогадает. Если бы только знал купец, через что пришлось пройти профессору Александру Тирцу, после того, как члены, основанного им же клуба «Ливонский крест», бросили его одного в зимнем лесу. Если бы он знал, что одинокого ливонского крестоносца ливонские же крестьяне не просто не желают покормить и приютить на ночь, они радостно травят его, как бешеный лесу, надеясь, что никаких свидетелей лесной расправы не останется. Но только они забыли о том, что в руках у рыцаря всегда есть меч, а потому им все-таки пришлось расплатиться с гостем и расплатиться по самой высокой ставке. Теперь профессор понял, что у него есть неплохой шанс расплатиться с самым главным виновником всех бед и имеет за спиной опыт человечества на четыре с половиной века больше, чем у всех нынешних правителей, Он ясно сознавал свое преимущество. Несколько очень простых ходов, словно пешку, небрежно сдвигают на одну клеточку шахматной доски. И по-русски разговаривать не станет более никто. И про Московию тоже перестанут говорить во всех уголках света. И про Россию, потому что ее более не будет вообще. Конец второй книги читал Сергей Ларионов.